Глава 22. Поезд Ленина. Шляпа, заводи шарманку. Снова потребовал тираннозавр. Жар! Я пеналь получить не хочу. Трус. Ну-ка, послушай, что там приказал он кферду. Быстро. Борька не сразу, демонстрируя независимость, но всё-таки прижал ухо к стене, отделяющей палату от эменной каморки. Поют. Кто? Битлы, кажется. BBC слушает. Сознанием дела определил Лемешев. Ладно, ждём, разрешил Жаринов. Проверяют, скоро уйдут. А то там без них всё сожрут и выпьют. В Вы унираж что-то задумал, шипнул мне Лемешев. Точно, согласился я. Это теперь нас возят в лагерь на автобусах. А раньше мы коллективно добирались электричкой с Павелецкого вокзала до станции Выстреково. Тимофеевич, чуть свету ходил на завод, гладил меня сонно на прощание по волосам, редкая отцовская нежность. Позавтракав, я щедро впрок, так как взрослый забывчивый, кормил рыбок в аквариуме. Но они ели без аппетита, словно грустно понимали Расстаёмся мы почти на месяц. Лида с ужасом поглядывая на часы, металась вокруг раскрытого фибрового чемодана. Я ещё с вечера приклеил к нему свежую бумажку с крупной надписью, сделанной химическим карандашом: Юра Полуяков. Цифра рядом это номер отряда. Она год от года уменьшалась, хотя лет мне становилось больше. В внутренней стороне крышки прилеплен тетрадный листок с перечнем вещей. Лида в пятый раз сверяла список с тем, что сложено в чемодане. Трусы 4 штуки, майки 4 штуки, рубашка с короткими рукавами 2, рубашка с длинными рукавами 1, джемпер шерстяной 1, кеды 1 пара, сандалии 1 пара, кепка 1, панама Одна куртка, одна носки, три пары. Зубная паста, одна, зубная щётка, одна. Сверх списка, чтобы я дотянул до первого приезда родителей, как всегда, добавлены пакеты с сушками, овсяным печеньем, ванильными сухарями, постным сахаром и рыбками и леденцами. А в промасленную бумажку отдельно завёрнут кусок бабушкиного кекса с изюмом. Наконец, щёлкнув замочками, маман закрывает чемодан, и мы, присев на дорожку, стримглав вылетаем в коридор. На площадке наш сосед, дядя Коля Черугин, делает утреннюю гимнастику, вслух считая упражнения. От 2 3 вдох и от 2 3 выдох. Увидев меня, он улыбается. Ну, чистый лагерник. Наверное, я и в самом деле выгляжу забавно с чемоданом, коротко остриженный, из волос ещё не выветрился удушливый казяонный одеколон. Парикмахера в хлебом не корми, да и освежить несчастного ребёнка. Когда мы следы идём по Балакиревскому переулку к остановке, прохожие, прочтя надпись на чемодане, тоже улыбаются, со странным интересом глядя на меня, словно обнаруживают несоответствие между моей фамилией и внешностью. Как будто там написано девчачье имя, а я всё-таки мальчик. Сев на 22 или 25 троллейбус, мы доезжаем до Бауманской. Слева от входа в метро манит и зовёт витрина игрушечного магазина, мимо которой пройти невозможно. Но особенно меня занимает железная дорога с светофором и паровозом, свинченная из дырчатых металлических деталей конструктора. Рядом красуется коробка размером с половину столешницы. На ней изображён задумчивый щукастый школьник, собирающий башенный подъёмный кран. Юраша, мы опаздываем, беспокоится Лида. Идём, на день рождения мы обязательно тебе купим конструктор. Ага, как в прошлом году. Но ведь ты же сам в последний момент захотел аквариум. Пошли. Справа от входа в метро стоит большой с закруглёнными углами сундук на колёсиках. Сбоку написано: "Мос Хладкомбинат", а рядом переминается румяная мороженчица в белом фартуке. По традиции, чтобы подсластить горечь разлуки, мне перед отъездом всегда покупают прощальный пломбир за 19 копеек в вафельном стаканчике с кремовой розочкой. Когда продавщица откидывает толстую крышку сундука, Изнутри вырываются клубы холода. Вам помягче или потвёрже? Помягче, просит Лида. Потвёрже, настаиваю я. Ешь маленькими кусочками, а то горло заболеет. Горло надо закалять, отвечаю я. В следующий раз тебя повезёт отец, тогда узнаешь. До следующего раза ещё надо дожить, подражая безутешной интонации бабушки Ани, отвечаю я, жуя мороженое. и разглядывая немногочисленных пассажиров, поднимающихся нам навстречу по эскалатору. Москвичи сейчас на работе, а гостей столицы легко узнать по растерянно любопытным лицам. Особенно девчаcei озираются о приезжие в полосатых халатах и тюбетейках, похожие на старика Хатабыча, размноженного джинном, вырвавшимся из бутылки. Стойте справа, проходите слева. Не задерживайтесь, покидая эскалатор, получает голос из радиогнёзд. Они вмонтированы в полированную фанеру между фонарями, которые на своих длинных латонных ножках напоминают огромные адуванчики. Кстати, иногороднего пассажира, внешне неотличимого от москвича, выдаёт то, как он в ужасе суетится, увидев, что ступеньки под ногами складываются и стремительно уходят в пол. ныряя под стальную гребёнку. Я же, перешагивая опасное место с привычным хладнокровием коренного москвича. От Бауманской мы доезжаем до площади Революции. Через Курскую, конечно, быстрее на целых 7 минут, но я, ещё будучи детсадовцем, хныкал, желая на прощание погладить нос бронзовой пограничной овчарки и потрогать наган в руке революционного матроса, обвитого пулемётными лентами. Лида нехотя соглашалась и терпеливо ждала, пока младенец утешится. Я вроде бы вырос, но традиция осталась. Потом долгим и гулким тоннелем, украшенным лепниной, мы идём на площадь Свердлова. Вторая остановка Павелецкая. В вагоне я уже замечаю детей с родителями. У них на чемоданах тоже блеют наклейки. Петя Бофт, 4-й отряд, Галя Паршина Второй отряд. Понимая, что направляемся в один и тот же лагерь, мы из подтишка присматриваемся друг к другу. Некоторые лица мне знакомы по прошлым сменам. Старшеотрядники едут одни, без взрослых, всем видом выказывая небрежную самостоятельность. Место сбора всегда одно и то же сквер перед павильоном с Ленинским траурным поездом, состоящим из красного паровоза с чёрной трубой. и одного единственного вагона, в котором везли из Горок мёртвого вождя. Когда меня в первый раз сводили в мавзолей, я, увидев опрятного, словно спящего Ильича, спросил: "Меня тоже забальзамируют? Зачем?" Испугалась Лида, вытирая слёзы. Она до сих пор не может смириться со смертью Ленина. "Как зачем? Я же умру когда-нибудь. Нет, Скоро придумают лекарство от смерти. Уколы? Тогда лучше не надо. Как перке. Чик и готов. Вот ещё. Таблетки. Горькие? Нет, не таблетки, сироп, сладкий, как от кашля. Здорово. У павильона возле лавочек уже стоит лагерный персонал с табличками, на них с широким плакатным пером выведены красные номера отрядов. Принимая от родителей детей вожатые и воспитательницы проверяют наличие обменных карт и, конечно, путёвок, на которых изображён нескладный, похожий на буратино пионер, дующий в горн, длинный, как карпатская труба в фильме Трембита. Лида сдаёт путёвку, карту и мелочь за детский билет до Вострикова, целует меня в щёку и убегает на работу, оглядываясь и смагивая наворачивающиеся слёзы. А ведь ещё вчера она жаловалась что устал от моей лени и неорганизованности. Что ждёт не дождётся, когда отправит меня в лагерь, где дисциплина, режим и занятия на свежем воздухе сделают из меня человека. Оставшись один в толпе чужих детей, я испытываю два противоположных чувства: плаксивой брошенности и степенной самостоятельности. Когда хочется подойти как взрослый, к взрослый киоску купить за копейку пионерскую правду, хотя её два раза в неделю мне приносит почтальон сесть на лавочку с треском развернуть газету и углубиться в чтение с пенсионерскими словами тексты текс, кыш что там у нас новенького в мире однако карманных денег у меня нет они плохо влияют на ребёнка и я начинаю оглядываться в поисках знакомых лиц ну вот наконец-то лемиш шляпа Ну ты и вымыхал загод. Гассамта, дядя, достань воробушка. Мы сердечно обнимаемся, как солдаты на Эльбе. Козла не видел? Нет. Неужели не приедет? Обещал. И тут появляется Козловский. Он в прошлогодней клетчатой ковбойке, но только теперь рукава ему до смешного коротки. Вырос. Наверное, друзья тоже видят во мне изменения, которых сам я не замечаю. из-за их постепенности. Это же только в сказке о потерянном времени, расхлябанные детям мгновенно превращаются в стариков и старух. Жизнь ползёт медленно, как черепаха, а потом оказывается, что она летающая. Гайс! вопит Вовка и бросается к нам, забыв на прощание чмокнуть свою мощную мамашу, похожую на знаменитую толкательницу ядра Тамару Прес. Мы с Лемешевым удивлённо переглядываемся. Что ещё за гайз? Ах, ну да. Козёл же ходит в английскую спецшколу. Мы-то с Пашкой учимся в обычных, средних, без уклонов. "Камня!" «Ко командует басом Тамара Прес. Наш друг на полном ходу разворачивается и покорно возвращается к родительнице. Та несколько мгновений сурово смотрит ему в глаза, а потом целует на удивление нежно.